Часть шестая. Горк был в самом разгаре. Люди теснились вокруг вытащенного из дома, расставленного и разложенного во дворе имущества. От яркого солнечного света каждая вещь казалась намного лучше, чем была на самом деле. На бочке, окружённый толпой, стоял глашатай и по очереди поднимал над головой то чашку, то сковородку, то продавленный плетёный стул, то ещё какую-нибудь рухлядь. Ведь как бывает на торге? Выкрикиваешь цену, которую ты готов дать за тот или другой предмет, И если не находится покупателя, предлагающего больше, то, скажем, диван или там качалка остаются за тобой. Когда Йми влетел на взмыленном Лукасе во двор Хотера, толпа так ахнула. Ледик, да это же мало и скат то Тот самый Йми Свенсен? Вот ну да, вон он. Йвиус не запылился. Пожалуй, самое время отправляться во свои Ну зря они испугались. Имель приехал сюда не баловаться, а дела делать. И денег у него было столько, что просто голова кружилась. Не успев еще соскочить с Лукаса, он тут же предложил три кроны за колчегногую железную кровать, которая ему и даром была не нужна. К счастью, какая-то старушка согласилась отдать за нее четыре кроны. И таким образом Имель был спасен. Но он не унимался, с яростью назначал свои цены на все подряд и вскоре оказался владельцем трех предметов. Во-первых, шкатулки, обитые выгоревшим бархатом, с крышкой, украшенной маленькими голубыми ракушками. Во-вторых, здоровенные деревянные лопаты, которые сажают хлеб в печь. И в-третьих, старого ржавого насоса. Я должна тебе сказать, что никто во всей Лёниберге не дал бы за него и 10 эры. Но Эмиль тут же выкрикнул: "25!" И ему вручили насос. Подошел Альфред, потрогал шланг. <с1> <свяк> Хозяин насоса Эмиль Свенсон Поздравляю. Но только объясни, на кой тебе эта штука? А вдруг нагрянет гроза, ударит молния, загремит гром и начнется пожар. <свяк> и в тот же миг Действительно гроза нагрянула, молнией ударила и гром загремел. Во всяком случае, так сперва решил Эмиль. Но оказалось, это нагрянул всего лишь его папа. Он схватил Эмиля за шиворот и принялся так его трясти, что у него волосы выбились из-под кепки. Дело в том, что в тот момент, когда папа и ходил вокруг хлеба, приглядывая подходящую корову, к нему Подлетела запыхавшаяся Лина и сообщила, что Эмиль купил насос. Ведь папа Эмиля и понятия не имел, что у мальчика завелись свои деньги. Он думал, что ему придется платить за то, что сторговал его сын, и потому нечего удивляться, что он побледнел как полотно и даже задрожал всем телом, когда услыхал про насос. Ах, ты и совсем от рук отбился. Пусти! Пусти, <связывающие> я уже заплатил за него. Кто заплатил? Откуда у тебя деньги? За работу. Ты! Да! В конце концов, Эмиль кое-как объяснил разгневанному отцу, что разбогател он, отворяя ворота на дороге у хутора. Отец обрадовался, что Эмиль проявил находчивость и сам заработал несколько крон, но считал, что все равно не дело тратить их без толку. О, я не позволю тебе швырять деньги на ветер. Ну-ка, покажи мне все, что ты купил. Вот. Старые бархатная шкатулка. Дана никому не нужна. А вот деревянная лопата для хлеба. Ну да, точь-в-точь -точь такая же, как у нас дома в Карскольте. Нечего сказать, нашел что купить. А это что? Насос? Насос. Ну, конечно, ржавый, старый. Это уж совершенно бессмысленный покупка. Заруби ты себе на носу, раз и навсегда, парень. Покупать надо только то, что тебе ну, крайне необходимо. Конечно, папа прав. Но как узнать, что именно тебе крайне необходимо? Взять, к примеру, лимонад. Необходим он или нет? Имей во всяком случае решил, что что а уж лимонад ему совершенно необходим. После отцовского нагоняя он печально слонялся по торгу и вот тут-то увидел под кустом сирени стол, на котором продавались пиво и лимонад. И Эмиль залпом выпил целых три стакана. Но тут снова нагрянула гроза, ударила молния и загремел гром. Рядом Как на грех оказался его папа. Он снова схватил Эмили за шиворот и снова принялся его трясти. Как ты смеешь? В кое-то веке заработал несколько эры и сразу жена побежал распивать лимонад. О, я что-то ничего не понимаю. Когда у меня нет денег, я понятно не могу пить лимонад. Не на что. А когда есть Мне почему-то нельзя его пить. Так когда же, черт возьми, мне его по-твоему пить? А тогда же тебе, черт возьми, приедешь домой, отправляйся прямо в сарай. И ничего не добавив, пошел к хлеву. А Эмиль стоял и стыдился. Несколько минут подряд Эмиль сгорал от стыда. А потом Купил я ещё лимонада и угостил Альфреда. Оба они уселись отдохнуть на обочине дороги. О! О! О! Честное слово, Ох. Ох. Эмиль, ничего вкуснее лимонада я в жизни не пил. Ты не знаешь, где Лина? Обернись, сам увидишь. О! Лина сидела на траве, прислонившись спиной к изгороди, а рядом с ней расположился тот самый хуторянин из Крокстерна, который замахнулся на имеля кнутом. Имель сразу понял, что она забыла наставление его мамы, потому что то и дело заливалось громким, неестественным смехом, так впрочем, всегда, когда бывало на людях. И понял также, что она явно нравится этому крестьянину и очень обрадовался. Подумай только, Альфред, вдруг мы выдадим Лину за этого малого? Тогда ты раз и навсегда от нее избавишься. А -а -а. Как ты помнишь, Лина считала Альфреда своим женихом и собиралась выйти за него замуж, хотя Альфред сопротивлялся изо всех сил. уже давно Альфред и Эмиль ломали голову над тем, как бы Альфреду отделаться от Лины. И теперь они очень оживились. Может, удастся, наконец сплавить Лину владельцу Крокстерна? Правда, он староват. И к тому же лысый. Но зато у него свой хутор, и Лине наверняка захочется стать там хозяйкой. Давай по чтобы им никто не помешал. Лине ведь нужно время, чтобы поймать своего кавалера на крючок. Верно. Но тут на пригорке перед хлебом начали распродавать скотину. И Альфред с Эмилем, забыв о Лине, бросились туда со всех ног, чтобы поглядеть на это зрелище. Папа и без труда убил большую свинью, которая вот-вот опоросится. Но вокруг коров разгорелся бой. Крестьянин из бас не сдавался. И Папе и Миле, чтобы оставить за собой приглянувшуюся ему корову, пришлось поднять цену до 80 крон. Он почти стонал, выкладывая чудовищную сумму. И у него уже не хватало денег, чтобы купить кур. Они достались все тому же крестьянину из Бастифаля. Все, кроме одной, которая ему просто не понравилась. "На что мне хромая курица? Горе ее и дело с концом. Вот дурак! Отказывается от хромой лоты. Она у нас и корчменка. несёт самые крупные яйца. Эту тайну открыл и стоящий рядом сынишка хозяев. Курица, которую крестьянин из Бастефаля приготовил к смерти, когда-то сломала ногу. Кость у нее неправильно срослась, и бедняжка сильно хромала. Но раз она рекордсменка по яйцам, какая разница, что у нее с ногами? Правда? дают 25 эр за хромую лоту. Ими <рес> сколько адских дел ты можешь натворить за один день? Будешь сидеть в сарае двойной срок. Папа! Видишь, Альфред? Теперь у меня целое хозяйство. Лошадь курица. Да. лошадь и хромая курица. Эмиль сунул хромую лоту в ящик и отнес к остальным покупкам. У дровяного сарая уже лежали насос, лопата для хлебов и обтянутая бархатом шкатулка. Тут же стоял привязанный к столбу Лукас. Эмиль оглядел свое добро и остался доволен. Но за это время Он совсем упустил из виду Лину, как у нее идут дела. Эмиль и Альфред побежали назад к изгороди и с облегчением увидели, что там все в порядке. Крестьянин обхватил Лину за талию, а она какетни пуще прежнего и той дело пихала своего ухажора в бок с такой силой, что тот всякий раз валился в траву. Он, по-моему, готов. Можно поздравить Лиду с победой. Я за нее рад. уж как я рад. Но, Но нашелся человек, не разделивший их радости. Это был Бултон из Бу. Бултон был самым большим друтюном и пьяницей во всей Иллинеберге. И если на Торге бывали страшные драки, то чаще всего по его вине, потому что он всегда тут же пускал в ход кулаки. К тому же не все, к сожалению, пьют один лимонад. И уж во всяком случае, не Бултон из Бу. Он подошел к изгороди. И увидел, что Лина сидит рядом с хозяином Крокстерна. Строит ему глазки и хихикает. Эй, эй как тебе только не стыдно, Лина. А что тебе сдался этот плешивый кролик? Что? Разве ты не понимаешь, что он слишком стар для тебя? Что? А вот то! Сوسک! Тейстер! и Альфред стояли рядом. Они видели, как разозлился хозяин Крокстерна. Он тут же отдёрнул руку, который отхватил Лину за талию. Это было просто ужасно. Явился Бултон избу и разом все испортил. Все, на что надеялись Альфред и Эмиль Ах, ну я ему сейчас покажу этому бултану. Нет, нет, не вставай. Прошу тебя, только не вставай. С бултаном я сам расправлюсь. И недолго думая, Имиль схватил свою деревянную лопату и, что было сил, огрел Бултона по спине. И зря. Потому что бултан мигом овернулся и вцепился в Имиля. А Немедленно отпусти мальчишку! Не то я тебе руки и ноги переломаю! Эй, до дому доберёшься полскому уж поверь! Альфред тоже был очень сильный и тоже любил драться. Не прошло и секунды, как он и Бултон избу уже тузили друг друга. Все только того и ждали. парни сбегались со всех сторон и бросались в кучу дерущихся. Они давно уже чесались руки, но никто не решался начать первым. упустить такой случай было просто невозможно. Ой, они за меня дерутся. ой какой ужаский. Вот когда пригодится лопата. Не бойся, Лина, все будет в порядке. Лопата выручит. Между тем, парни сцепились в огромный клубок. Молотили друг друга кулаками, ругались, кричали, а в самом низу этой кучи Копошились Альфред, Бултон и хозяин Крокстерна. Эмиль все же не на шутку испугался, что они просто-напросто раздавят Альфреда, и он, чтобы его освободить, швырнул лопату в кучу переплетенных тел так, как разбивают битой сложенные в фигуру городки. Но у Эмиля ничего не получилось. Парни не разлетелись в разные стороны, как он надеялся. А когда он подошел поближе, кто-то попытался сбить его с ног и вовлечь в общую свалку. Но Эмиль и тут не растерялся. Он ловко увернулся, вскочил на Локуса и закружил галопом вокруг дерущихся. Голосы вот так и раздирались по ветру. Он размахивал лопатой. Он был очень похож в эту минуту на рыцаря, который кидается в бой с поднятым капльоном. Вот и ребята, пора Будет еще тот. Приберегите силы. О! Но парни так вошли во вкус, что ничего не слыхали. Они хотели только драться, драться и драться. Эмиль с досадой отбросил лопату. Ина, чем ревешь? Помоги-ка мне лучше. Не забывай, что там внизу, твой же дних. Я уже говорила, что Эмиль был очень находчивый. Послушай только, что он придумал. У него ведь был теперь насос, а воды в колодце хватало. Он велел Лине качать воду. А сам взялся за шланг. И тут из шланга вырвалась такая мощная струя, что любо дорого было смотреть. Когда эта холодная струя силой ударила в глубокий тел, все дерущиеся на мгновение замерли. И уж поверь мне, не прошло и минуты, как драка прекратилась. имею в виду, на случай, если ты сам попадешь в драку и тебе захочется ее прекратить, холодная вода действует куда лучше, чем деревянная лопата. Запомни это. На Эмиля парни злые имели. Буйство овладевшее ими прошло. Они сами понимали, что на этот раз, пожалуй, хватит. Ведь и правда, на той неделе будет торг в Кнасхульте. О, конечно! Да, конечно. Услышав это, Эмиль подошел к хозяину хутора Кнасхульт и предложил ему свой насос. И как ты понимаешь, крестьянин взял его с благодарностью. Теперь-то все знали, на что он нужен. Торг кончился. И люди, прихватив свои покупки, стали разъезжаться по домам. Папа имели тоже, собрался в путь. Свинью погрузили на телегу, и хромая Лота, покорно лежавшая в ящике, тоже получила там местечко. Хотя папа и глядел на нее с неодобрением. Ариула, так звали корову, должна была, по общему мнению, пойти своим ходом. Но никто не поинтересовался, какого мнения на этот счет сама Ариула. Ты, наверное, много слышал про диких зверей. А слышал ли ты когда-нибудь про диких коров. Если нет, могу тебе сказать, что у школы корова дикая, то при виде ее даже настоящие дикие звери начинают дрожать мелкой дрожью и бегут куда глаза глядят. Реула всю свою жизнь была самой смирной и покладистой животиной. Но когда Альфред и Лина подошли к ней, чтобы привязать ее к телеге, Она вдруг вырвалась и так замычала, что все присутствующие застыли от ужаса. Возможно, она видела, как дрались парни, и решила, что на торге все дозволено. Но так или иначе, она словно взбесилась, и приблизиться к ней было опасно для жизни. Сперва к ней попробовал подойти Альфред, потом папа Эмиля, Но Риула, низко склонив голову, с диким мычанием гналась за ними, явно собираясь потьей их рогами. Так что Альфраду и папе, чтобы спастись, пришлось петлять как лисицы. Многие вызывались помочь, но сладить с коровой никому не удалось. Лина в ужасе смотрела, как парни один за другим спасаются бегством. В конце концов, Папу Эмиля... Охватило бешенство. Эх! Плакали мои. 80 крот. А теперь дайте мне ружьё. Придется ее пристрелить. Я сам должен это сделать. Он готов был взвыть от досады, но другого выхода не было. Бешеную корову держать нельзя. Это то он понимал. И все это понимали. А поэтому хозяин Бахрова достал свое ружье, зарядил его и сунул в руки папе Эмиля. Но тут Эмиль подошел к папе. Погоди, пап. Раз ты решил ее пристрелить, значит, тебе, наверное, и мне её подарить не жалко, правда? Ну на что тебе? Бешенная корова. Разве что он на любовь мне хочется. Эй! О ну, ладно. Знаю я, что рука у тебя легкая Если тебе удастся доставить рёлу в Катхольд, получше ее в подарок, Путь она хоть Ой, трижды бешеная. Тогда Эмиль подошел к крестьянину из Бастэфаля, тому самому, который так долго не уступал рёлу его папе и купил на торгах остальных шесть коров. Эй, дядя. Что? А хочешь, я перегоню твоих коров до Кадхойта? Хутор Бастефаль был расположен на другом конце округа, и гнать в такую даль 6 коров было делом неисприятным. Крестьянин это понимал. Он обрадовался и вынул из кармана брюк 25-эровую монету. Давай. Гони. А вот тебе за работу. Теперь догадайся, что сделал Имиль. Он побежал в хлеб, вывел коров и погнал их в крюли. А как только она оказалась в стаде, она сразу умолкла и даже опустила глаза. Было ясно, что она уже стыдилась своих диких выхо Но как же ей было вести себя, бедняжки, когда ее хотели одну однёшеньку, угнать из родного хлева, разлучив с подругами, с которыми она привыкла коротать время. Она естественно разозлилась, но никто, кроме Эмиля, не понял почему. Оказавшись снова среди своих подруг, она покорно затрусила вместе с ними за телегой. А все присутствующие засмеялись. А, малой скоткуль, то если <соценно> разобраться, совсем не дурак дура. <соценно> Скотовладелец Эмиль Свенсон. Да. Теперь у тебя есть лошадь, карамая курица и бешеная корова. Да. А не намерен ли ты обзавестись еще какой-нибудь скотиной? Дай только срок. Ха. Мама и Миля стояла у кухонного окна, поджидая своих. Когда она увидела на дороге целый караван, у нее глаза на лоб полезли. Впереди ехала телега, правил папа и Миля, и разместились там Альфред, Лина, огромные свинья И хромая лота, которая громко кудахтала, радуясь только что снесённому яйцу. А за телегой поспешали семь коров. В шествие замыкал Эмиль верхом на лукосе. Он размахивал деревянной лопатой, следя за тем, чтобы ни одна из коров не отстала. Мама Эмиля пулей вылетела из дома, а за ней, не отставая ни на шаг, бежала сестренка Ида. Мама подбежала к мужу. Антон, Антон, семь коров! Кто из нас сошел с ума? Ты или я? Не ты и не я. А корова. Что? Однако так легко он, конечно, не отделался. Ему пришлось еще долго все объяснять, прежде чем мама взяла в толк, что же собственно произошло на торге. И тут она С любовью поглядела на Эмиля. Я горжусь тобой, Эмиль. Только объясни мне, ради бога, как ты узнал, что сегодня утром, когда я хотела посадить хлеб в печь, у меня раскололась деревянная лопата. И тут мама взглянула на Альфреда. Лицо его так распухло, что было в два раза больше обычного. А! Альфред. Где это тебя так разукрасили? Ой, на Торге в Бакхарове. А в понедельник Торг в Кнасхульте. Лина с мрачным видом слезла с телеги. Я уже не с кем было хихикать и какетничить. А ты что так нахохлилась, Лина? Что случилось? Жук болит. Дело в том, что тот хуторянин из Крокстерна, который сидел с ней у изгороди, все угощал ее карамельками. Ямы всё грызло до да грызла, и теперь у нее так разболелся коренной зуб, что просто голова разламывалась. Но как бы ни болел зуб, коров доить надо. Элина тут же побежала на выгон, потому что они и так уже заждались. Рюли и ее шести подругам тоже не терпелось, чтобы их подоили, и теперь они громко и требовательно мычали. Раз здесь нет их хозяина, придется уж нам выручать. Эмиль сел на табуретку и сам стал доить. Заметь, он все умел этот мальчик. Сперва рёлу, а потом по очереди всех остальных коров. Он надоил 30 литров. и мама спустила молоко в погреб, чтобы потом сделать сыр. Получилась большая головка вкусного сыра, и это доставило Эмилю немало радости. А яйцо, которое Хромая Лота снесла по дороге домой, Эмиль тут же сварил и поставил на стол перед папой, который угрюмо ждал, чтобы ему подали ужин. Папа. Это тебе, Хромой Лотты. М. он протянул папе и стакан парного молока. Да, а это отрюлы. М -м -х -х -х. Папа молча ел и пил. А мама, вооружившись лопатой и милой, смогла наконец посадить все хлебы в печь. Лина приложила тем временем к больному зубу горячую картошку. Отчего зуб разболелся еще больше. Впрочем, Лина и не надеялась, что боль пройдет. Ой, ну зуб. все я про тебя знаю. Но раз ты так упрям, ты и я буду упрямой. Зато хозяин Крокстерна Ой. не поскупился для тебя на карамельки. Ешь сколько твоей душеньки угодно. О, а знаешь что, Лина? Выходи-ка ты за него замуж. То? За этого старика? Не за что. За Ему 50 лет, а мне только 25. Думаешь, мне нужен муж в два раза меня старше? Это не имеет никакого значения. Поверь, ровным счетом никакого. У -у -у. Тебе легко говорить. Сейчас, нож и не имеет, но ведь когда мне будет 50, ему будет 100? Вот уж хлебну я с ним горе. Всяк судит по своему разумению, Илина. Какую замечательную лопату ты привез, Эмиль! И мама отправила последнюю буханку в печь и закрыла заслонку. Когда папа Эмиля съел яйцо и выпил молоко, Имиль встал из-за стола. Ну, теперь мне пора в сарай. Да, пап. Ох, да нет. Как раз сегодня, если взять весь день в целом, ты, Эмиль... не сделал ничего такого, чтоб сидеть в сарае. Нет уж. Раз ты мне сказал, что я буду сидеть, значит, буду сидеть. Ой. И он тихо, с достоинством удалился в сарай и там принялся резать свою 129-ую фигурку. Ромаи Лота уже спала на шесте в курятнике, а Рюла мирно послась на пастбище вместе со своими подругами, когда явился крестьянин из Бастыфаля. Он долго разговаривал с папой Эмиля о торге и обо всем, что там приключилось. И потому прошло немало времени, прежде чем папа вспомнил про Эмиля. Но как только крестьянин со своими шестью коровами отправился домой, папа пошел к сараю. Еще издали он увидел, что Ида сидит на корточках, на скамейке у сарая, и держит в руках бархатную шкатулку с крышкой, украшенной ракушками. Держит так бережно, словно это самая прекрасная вещь на свете, и у нее такой никогда еще не было. Папымили был на этот счет другого мнения. Что за дурацкая вещь? У кому нужна такая старая бархатная шкатулка? Ида не заметила папу, поэтому она не замолчала. а наоборот, послушно повторяла слово в слово то, что Эмиль ей подсказывал из темного сарая. Папа Эмиля побледнел, когда услышал, что говорит девочка. Ведь грубые слова вообще никогда не употреблялись в каткульте, и они не стали лучше от того, что Ида произносила их своим нежным тоненьким голоском. Чёрт возьми. Черт возьми. Замолчи, да. И папа и просунул руку в окно и опять схватил Имилю за шиворот. Имиля. Что? Ну как тебе не стыдно? Учишь свою сестру ругаться. Восемь лет. Только я ей вмешался, чтобы она не смела говорить чёрт возьми. И заодно заставил ее выучить еще несколько слов. Окарада никогда не должна произносить. Папа, хочешь, я тебе их произнесу? Я тебе сейчас произнесу. Ну вот. Теперь ты знаешь, как Эмиль провел 12 июня. И даже если не все, что он сделал, заслуживает похвалы, надо однако признать, что он проявил в тот день большую находчивость. Единственная покупка Эмиля, по поводу которой его папа мог еще ворчать, была бархатная шкатулка. вещи вправду никчёмные хотя она так понравилась сестренке Иди она положила в неё напёрсток